Глава 24. Старший инспектор Фелкон встал и, дождавшись тишины, заговорил. Он был при полном параде. На плечах блестели серебряные погоны. Полицейские для общения с прессой всегда наводят марафет. Ведь в первую очередь они говорят не с представителями средств массовой информации, а с совсем другой аудиторией. Никто не следит так тщательно за шумихой вокруг расследования, как преступники. Пресс-конференция — первый шажок к общению с ними. Выстрел на стартовой дорожке в игре с самыми высокими ставками. И прозвучать он должен правильно. Отчасти этому способствует внешний вид. А потому я сегодня тоже надела туфли на высоком каблуке и свой лучший брючный костюм от Макс Мара. Чтобы пофорсить, как сказал бы Дункан. Я внимательно слушала, что говорит инспектор. хотя прекрасно знала содержание его речи. Сама написала сценарий и объяснила Фелкону, как вести себя перед камерой. Наше выступление транслировалось в прямом эфире. В ближайшие несколько минут оно прозвучит на всех радиостанциях и телеканалах страны. Шоу должно пройти идеально. Переиграть отдельные эпизоды уже не получится. Начните с того, чтобы выразить самые искренние соболезнования семье погибшего. Говорите не спеша и как можно трогательнее. Протыкатель будет смотреть на нас. Называйте жертву по имени. Пусть она обретет лицо. Скажите о родных, которые остались у погибшего. Наставляла я Фелкона перед выступлением. Убийца всегда пытается лишить своих жертв человеческого облика. Избивает до неузнаваемости. Выкалывает глаза. Мы должны показать, что они реальные люди. Пусть ему станет тошно от того, что он делает. Разве он не руководствуется какой-то своей больной моралью?» — спросил Фелкон, набирая полную грудь воздуха. Серийные убийцы, как правило, психически неуравновешенные личности. Однако каждый из них, с кем мне доводилось общаться, демонстрировал, что прекрасно понимает разницу между правильным и неправильным поведением. Поступает по-своему, конечно, но все сознает. Фелкон, пожав плечами, вздернул бровь. Переубедить его мне не удалось, однако спорить он не стал и обещал сделать, по-моему. Когда будете говорить о том, что мы обязательно его поймаем, выдержите паузу и взгляните прямо в объектив», — продолжила я. «Это придаст вашим словам больший вес и значение. Нам надо убедить не только простых обывателей, убийцу тоже. Поэтому я хочу, чтобы вы сообщили журналистам о некой ошибке». которую он якобы допустил. Что он оставил серьезную улику, какую именно мы, само собой, раскрыть пока не можем. Пусть понервничает. И не забывайте, мы должны выразить ему сочувствие. Хотя это, пожалуй, оставьте мне. У меня выйдет лучше, когда я буду озвучивать психологический портрет. Я же со своей стороны скажу, что прекрасно понимаю, как нелегко ему приходится... И какие мучения он испытывает. Это позволит преступнику сохранить лицо, обратившись за помощью. Может, даже к нам. У нас ведь не глушь. Лондон — огромный город. Под описание маньяка подходит слишком много жителей. Лучше сосредоточиться на упреждающих методах. Надо его выманить. В общем, инспектор, занявший свое место у микрофона, был прекрасно натаскан, в отличие от меня. Я знала, что надо говорить, но когда настал мой черёд, во рту ужасно пересохло. Пришлось глотнуть воды и откашляться. Всем добрый вечер. Как вы только что слышали, я профайлер. Меня пригласили помочь Скотланд-Ярду в расследовании. Моя задача в том, чтобы изучить имеющиеся у нас улики, а потом поставить себя на место преступника. Надо узнать его как можно лучше, а для этого взглянуть на его работу, увидеть в этих действиях смысл, а потом сделать логический вывод, что им движет. Все мы знаем, что наши поступки определяют характер. Единственный способ поймать преступника — думать, как он. По словам Джона Дугласа, одного из первых, кто начал составлять психологические портреты в «Квантика», серийные убийцы затевают опасную игру. Чем больше мы понимаем ее правила, тем больше шансов их обыграть. Джон Эдвард Дуглас, 1945 год рождения. Американский деятель правоохранительных органов, бывший специальный агент и начальник подразделения ФБР, один из первых криминальных профайлеров. Преступник убил уже пятерых человек и всякий раз оставлял следы, выдающие его личность. Он действовал стремительно, Жертва не успевала дать отпор. Что в сочетании с размахом насилия он выкалывал несчастным глаза и калечил гениталии? Свидетельствует о его асоциальном поведении в купе с серьезными психологическими проблемами. Однако он не садист. Все увечья были нанесены посмертно. На телах не оставалось следов пыток. Ни тогда, ни сейчас. Это говорит о том, что преступникам движет ярость и ненависть, они стремление манипулировать и подавлять. Он белый мужчина средних лет, не старше 50. Белый, потому что серийные убийцы, как правило, выбирают жертв той же этнической группы. Возраст мы определяем, исходя из того, что он орудует уже четверть века. На момент первого убийства ему должно было быть около 20 лет. От природы он не опрятен. Желание держать себя в чистоте и соблюдать порядок проявление самоконтроля. что для него изнурительно и физически, и ментально. Я могу предположить, что он принимает или вскоре начнет принимать нейролептики. При этом размах безумия в момент атаки говорит о воздействии наркотических препаратов, скорее всего, стимуляторов. Учитывая долгий период затишья и психическое состояние преступника, по всей видимости, он недавно вышел из тюрьмы или психиатрической лечебницы. В его жизни несколько дней назад случилось сильное потрясение. Нечто очень важное, вызвавшее у болезни рецидив. Это событие заставило преступника сорваться. Скорее всего, трагедия произошла в тот самый день, когда он напал на последнюю жертву. Теперь его мучает чувство вины и раскаяния. Я настоятельно прошу его сделать первый шаг нам навстречу. Я понимаю. как он переживает из-за того, что сотворил, как он боится своих желаний. Задумавшись, я сделала паузу. Надо не так, надо более лично. Я глубоко вдохнула, подбирая правильные слова и направила взгляд прямо в камеру. Если убийца следит за эфиром, получится, что я смотрю ему в глаза. А теперь я хотела бы обратиться непосредственно к преступнику. Заговорила я, нарочно не называя его протыкателем. Утрированным прозвищем, которое придумали журналисты. Наверняка оно ему не по душе. Я знаю, что тебе причинили невыносимую боль, и ты не можешь спать по ночам. Именно поэтому ты напал на человека в Кэмдене. Я понимаю, что тобой движет желание отомстить. А еще знаю, что у тебя случилось нечто страшное. В прошлый четверг, верно? Ты потерял работу или кого-то близкого, поэтому теперь ты напуган и одинок. Я тебя понимаю. Хочу помочь. Но для этого нужно, чтобы ты раскрыл себя. Хватит прятаться. Пора с кем-то поговорить. Приходи в Скотланд-Ярд. Найди меня. Я буду тебя ждать. Вы неплохо держались перед камерой, хмыкнул Найджел Фингерлинг. Что там за ошибка, которую якобы допустил протыкатель? Он наклонился ко мне слишком близко, прищурившись и нервно дёргая щекой. Без понятия. Я отодвинулась. Но старший инспектор сказал... Старший инспектор просто хотел его напугать, вот и всё. Чтобы поджилки затряслись. Протыкатель уже давно не убивал. Прежний азарт схлынул. Он начинает бояться того, что делает. «Надо подпитать этот страх, пока маньяк снова не взялся за старое». «Думаете, возьмётся?» У Фингерлинга забегали глаза. Судя по уровню агрессии, одним убийством он явно не ограничится. В глубине души все маньяки похожи, мотивы бывают разными, как и почерк, но всех их объединяет одно. Они не могут устоять перед острыми ощущениями. Они как наркоманы, постоянно ищут новые дозы. Считайте, протыкатель только что вышел из завязки. Вопрос надо поставить иначе. Не если, а когда. У Фингерлинга зазвенел телефон. Пришло сообщение. Он выхватил аппарат из кармана, прочёл текст и дёрнул уголками рта Заметив мой взгляд, снова нацепил маску равнодушия. Значит, получил хорошие новости. Но делиться ими почему-то не спешит. Старший инспектор прав, Маккензи. Фингерлинг принялся постукивать пальцем по телефону. «Вы своё дело знаете». «Благодарю. И, кстати, простите за то, что я наговорила в первый день. Это было слишком. Ничего страшного». Однако он мотнул головой, а значит, обиду всё-таки помнил. «Слушайте, а давайте, как здесь закончим, заглянем в ближайший бар. Наведём мосты и всё такое. А то начали мы не очень. Не хотелось бы, чтобы это стояло между нами». «Сегодня, простите, не могу. Я ужинаю с другом». Джек чуть раньше написал, что нарыл какие-то улики на Эйдена Линча. Узнать все подробности из первых уст или сомнительное удовольствие сидеть в баре с прыщавым уродом. Выбор очевиден. Фингерлинг потер торчащую косточку на запястье. «Хм, торопитесь на свидание, да?» Пэдди, проходивший в тот момент мимо, бросил на него сердитый взгляд и сочувственно посмотрел на меня. Ещё один стелится мне под ноги ковриком. Может, я и потеряла мужа, только это не значит, что я сорвусь от любого неосторожного слова в свой адрес. Я вышла из кабинета, чтобы найти кофе поприличнее. Мобильник остался на столе, рядом с пустой чашкой. Когда я вернулась, он лежал поверх блокнота. То ли у меня начинается Альцгеймер, то ли мой телефон кто-то трогал.